Глава третья. О царевнах, чародеи да вороне. Капли крови, срываясь с распоротой длани царевны, падали в пенящуюся мешострых камней воду. Одна, другая, третья. Перемешиваясь с соленой водой, они, казалось, на миг окрашивали ее едва уловимым, слабым багрянцем, а затем исчезали без следа. «Ну и чего ты делаешь?» Иван, нахмурившись, поглядел на Марью, все еще роняющую в воду свою кровь. «Терпение, царевич!» Она криво улыбнулась. «Скоро все само видишь. Поверь, ежели желаем мы хоть что-то о пропаже родителей и наших выведать, так на то один лишь есть способ. Жаль, конечно, я о нем раньше не подумала. Да уж что теперь? Поздно, лучше, чем никогда». «Так это что, на вроде... Действо какого-то колдовского?» «Нет». Усмехнувшись, царевна кивнула на поднявшуюся неподалеку от берега волну и опустила, наконец, окровавленную руку. То лишь зов. «Утопить нас вздумала ведьма морская!» Зло зыркнув на нее, один из ратников ругнулся в бороду. «На берегу не сгубила, так теперь тут все сгинем! Как пить дать, сгинем! А ну-ка тихо там!» Его тут же одернул старый десятник, очевидно, опасаясь, как бы скорый на язык молодец не разгневал морскую царевну. Но Марья на слова ратника лишь усмехнулась. «Не страшись, видитесь. У нас с твоим царевичем уговор, помнишь? Ну и нервная же у тебя стража, Иван». Она с презрением покосилась на царевича. «Гляди, как бы они меня с перепугустрелами не утыкали». «Могу я вопрос задать?» Пропустив ее колкость мимо ушей, Иван вдруг задумчиво поглядел на Марью. «Задавай». Она пожала плечами. «Я вот что думаю. Ведь наверняка ты с витязями моими легко управиться смогла бы. Там, на берегу, где вы встретились». Царевич не спрашивал, а утверждал, и потому царевна не стала утруждать себя даже кивком. «Так скажи, отчего ж ты с ними добровольно отправиться решила?» «Чтобы дорогу показали» марья сперва усмехнулась, а затем вдруг сама того не ожидая добавила уже куда серьезнее да и к тому же коль своей волей не вошла бы их всех убить бы пришлось уж больно витязи у тебя царевич справные неужто ты царевна морская жизни людских пожалела иван взглянул на нее с подозрительным удивлением а ратники за его спиной еще пуще прислушались к их разговору Не дивись!» — марья покривилась До жизни людей твоих мне дела нет никакого, все куда проще. К чему силы на вражду тратить, когда тебя туда сопроводить хотят, куда и самой надобно?» «Да, разумно». Иван кивнул, но в голосе его царевна расслышала едва уловимое недоверие. Впрочем, ежели сказать по правде, то она и сама не уверена была в том, что попросту не пожалела Витязей. Разговор меж тем сам собой утих, и царевна принялась молча глядеть на волны, что били о скалы с каждым мигом все злее и яростнее. Иван несколько раз бросал на нее долгие взгляды, точно порываясь разузнать, наконец, чего же они ждут. Но он так и не проронил ни слова. И все продолжали молча глядеть на море до тех самых пор, пока бурлящий водяной вал не обрушился прямо к ее ногам, обдав сапоги белой пеной, а затем... — Мать честная! Черномор! — Едва волна схлынула, на берегу чудесным образом оказались тридцать три богатыря. Могучие, широкоплечие, белокурые и статные. Возвышались они над любым из воинов царевича на две головы и облачены были в горящую золотым пожаром чешую. В руках морские богатыри держали каплевидные щиты с трезубцами и морскими коньками, а к ним уж приторочены были длинные, толщиной с трехлетнюю березу, копья. «Здравствуй, дядя!» Марья, чуть поклонившись, как равного поприветствовала Черномора, за широкой спиной которого, неодолимой стеною, выстроились витязи. «Здравствуй, Марья!» Исполинский богатырь, чья седина серебром блестела в свете звезд, хмуро оглядел ее спутников и грозно вопросил. «Ну и кто здесь кровь царевны морской проливает?» Под его взглядом люди, переглянувшись, невольно отступили и потянулись к мечам, а сам Иван, тяжело задышав, требовательно посмотрел на Марью и во взгляде его столько было требовательной надежды, что в царевне вдруг проснулось поистине детское озорство. На один короткий миг ей захотелось проучить земного царевича за ту дерзость, что дозволил он себе во время встречи их в стольном граде. Мария прыснула про себя, представив, как указывает черномору на Ивана, как на своего обидчика, или, что еще лучше, рассказывает дядя о том, что это он, Царевич заставил ее позвать богатыря, потому как желает мериться с ним силой. Впрочем, шутливое настроение быстро отступило и заговорила Марья вполне серьезно: «Послушай, дядя, эти люди здесь ни при чем. Сама я». Она чуть виновато поджала губы. Даром, что по всему в царстве подводном положении ее было куда выше дядиного, под его суровым взглядом Марья всегда чувствовала себя несмышленой, нашкодившей девочкой. «Сама?» Черномор удивленно приподнял кустистые брови. «И зачем?» «Поговорить мне с тобой нужно было. Вот я ничего лучше и не придумала». «Что ж, раз так говори...» Погладив окладистую бороду, Черномор неодобрительно покачал головой, но слов осуждения все же не высказал. «Знаешь ты ведь, дядя, что Володыка Морской пропал?» «Знаю». Богатырь кивнул. «Как же тут не знать, когда на границах в раз беспокойно стало...» С дальних рубежей до глубин бездонных Погонь всякая силой и лезет. Едва отбивать успеваем. Он помолчал и добавил. Да и море волнуется. Да, вот только, как оказалось, ни один исчез владыка. Царь Еремей, властитель царства-государства, с ним вместе пропал в то же самое время, а перед этим уговорились они с повелителем морским царевича Ивана за Варвару сосватать. — Слыхал я и о таком. Черномор степенно кивнул. — Вот и славно. А скажи на милость, дядюшка, что тебе об уговоре, Том, известно? Наверняка ведь ты знаешь что-то. — Знаю. Как же не знать? Все знаю. Черномор задумчиво пригладил пышные усы. — Давно то было. Уж две дюжины лет минуло. Он перевел взор на Ивана. Отец твой, царевич, с владыкой о помощи тогда сговорился. В час, когда тугар на беге совсем не в мочь стали, а сил с врагом безжалостным совладать у самого уж не осталось, вот ты пошел он к правителю придонному на поклон. А тот, как водится, запросил для дочери своей у него жениха. Сына первенца, тебя тубишь. Богатырь чуть помолчал. Поменьше семицы нам тогда хватило, чтоб тугар назад в степи отбросить. Все поля окрестные телами их богато усеять. Так что Володыка свою часть уговора исполнил, а Давича настало и твоему отцу свое слово сдержать. Так вот, значит, какая нужда отца к стенке припёрла. А я это все думал, гадал. Выслушав рассказ Черномора, Иван запустил пятерню в волосы и побрел точно от правды вскрывшийся сбежать, желая вдоль берега. Уговор уговором, однако, что-то между ними явно не так вышло. Коль вместо того, чтобы сватовство праздновать, мы посреди ночи на берегу вчерашний день ищем. Слова Марьи остановили, его уже прилично поодали Черномора и собственных витязей. «Почудилось мне, аль ты отца моего лжецом хочешь назвать? Считаешь, что он к пропаже владыки руку приложил? Или, быть может, сбежал попросту? А китрус какой?» Царевич спросил с вызовом, рывком обернувшись. «Ну это ты мне скажи, земной царевич. тебе это лучше знать». Марья встретила его нападки с равнодушным спокойствием. Лишь подошла близко, да заглянула пытливо в светлые очи. «Никогда не стал бы, государь наш, слово свое царское нарушать. Раз обещал он меня сосватать взамен на то, чтобы от тугаровых змеев страну спасти, то так тому и быть». Иван гордо вскинул подбородок, и Марья усмехнулась. «А ты, я погляжу, не как волю родительскую и без него исполнить желаешь?» «Желаю или нет, неважно. Раз отец слово дал, мне его только выполнить остается. Царь он на то и царь». Иван пожал плечами, и Марья взглянула на него совсем другими глазами. Земной царевич оказался совсем не робкого десятка. Ей подумалось вдруг, что общего между ними быть может куда больше, чем могло показаться на первый взгляд. «Отец твой, как истинный государь, поступил, споры нет. Его я хорошо понимаю. Перед неизбежностью единственное верное решение он принял, и землю свою спас». Царевна заговорила вновь уже совсем другим голосом, и Иван благодарно кивнул, после чего она, подумав чуть, добавила все ж. «Дело за малым осталось. Свою часть уговора выполнить?» «Выполнит. Уж поверь мне. Я своего батюшку, как никто, знаю. Он бы скорее умер лучше, чем от слова собственного сбежал. А коль ты, царевна, вдруг иначе думаешь, так то ничего. Воля твоя вольная, а мое дело доказать, что не с тобою правда». Иван вдруг смолк, точно смутившись своей горячной речи, а затем как-то резко молвил. «И позволь уже раной твоей заняться, а то кровь до сих пор хлещет». Он хмуро поглядел на аллеющую в свете звезд ладони Марьи. Точно это она была виновата во всех его бедах. «Ну, на, занимайся!» Подумав немного, царевна под удивленным взором Черномора протянула Ивану руку, и тот, вопреки ее ожиданиям, занялся излечением сам. Промыл, обработал взятую десятником мазью и перевязал чистой тряпицей. «Не туго!» Осторожно затягивая узелок, царевич поглядел на Марью. «Скажи, отчего ты сам меня лечить взялся?» Царевна вместо ответа поглядела на него с озадаченным прищуром. «Сам предложил, сам и лечу. Царевич хмыкнул и оглянулся на своих воинов. «Мне, Витязи, стража, а не прислуга». «А может...» — он лукаво улыбнулся. «Да ручки твои нежной и страсть, когда тронуться захотелось». «Ах, вот она что!» Марья против воли улыбнулась и тут же, смутившись, отвела взор. «А лекарству где ты научился?» «Известно где». Он пожал плечами, сделанным равнодушием. «На войне?» «А ты думала, я из спала царских носа не кажу?» Иван внимательно поглядел на Марью и, закончив с повязкой, спросил уже сам. «Коль уж заговорили, скажи, зачем надо бы на тебе руку резать было? коли это не тайно». «Да уж не тайна. Мария переглянулась с замершим неподалеку исполинской скалой Черномором. «То самый быстрый способ с дядюшкой поговорить. Если царевна морская в беде, он всегда в один миг явится, где бы ни был». «Ясно». Иван, понимающе улыбнулся, а Марья, задумчиво поглядев на перевязанную ладонь, сжала пару раз персты в кулак и, не удовлетворившись результатами, опустила руку в воду. — Ты чего? Зачем рану мочишь? — Спокойно, царевич. Какую рану? Ухмыльнувшись, Марья сорвала повязку, и Иван узрел девственно чистую ладонь. Призванная на помощь стихия все еще слушала свою царевну. На коже от порезания осталось и следа. — Ну ничего себе! Вот так чудеса! Иван покачал головой, а затем, скрестив руки на груди, неодобрительно нахмурился. «Да только я тогда для чего так расстарался?» «Ты?» — Марья лукаво улыбнулась. «Так просто. Дюже любопытно поглядеть было, что ты с раной моей делать будешь. Ну, позабавились и будет». Она обратилась к Черномору. «Скажи-ка мне, вот еще что, дядюшка. А знаешь ли ты, аль быть может, разыскать умеешь место то, где царь Еремей к воде в последний раз приходил?» «Думается мне, что с Володыкой он свидеться был должен. Властителя подводного знаю, разыскать в море никто не в силах. Воду срить воды не почуешь, а вот чужака у границ легко». «То легко. Это ты верно подметила, Марья». Богатырь кивнул. «Укажу я тебе место, потому как задача моя, Володыкой назначенная, границы наши охранять». «Постойте!» В разговорах вмешался царевич. Хотите сказать, что мы вскоре узнаем, где батюшка пропал? Ну, не пропал, но где он крайний раз у моря был? Черномор пожал плечами. Да, в целом, знаете ли, и того довольно. Иван, явно что-то задумав, улыбнулся: Не будем делить шкуру медведя не убитого, но сдается мне царивна. Скоро мы кое-чего да узнаем. Сперва, правда, перед тем, как на место отправиться, надобно нам будет за человеком одним заехать. Так значит, говоришь, что муж сестры твоей чародей? И он ворожбу знает, что поможет было ее увидеть? То, что с Еремеем на берегу приключилось?» Марья в который раз с подозрением глянула на ехавшего подле царевича. Погода стояла прекрасная. На небе не было ни облачка, ярко светило солнце и веял прохладой и легкий утренний ветер. До полуденной жары было еще далеко, и дорога спорилась. Примечание. Спориться — удаваться. Конец примечания. Так что с той поры, как они распрощались с Черномором, путники успели уже покрыть немалое расстояние. Даром, что большая часть пути пришлась на ночь. Возвращаться во дворец с берега никто не стал. Все сразу отправились в дорогу. Ни Иван, ни Марья не желали терять драгоценного времени. Но, знает Альнет нет, точно не скажу. Тут его самого спрашивать надо. Но сокол ясный в чародейском деле весьма сведущ. Уверен, что-нибудь да придумает. Царевич устал потер виски и поёрзал в седле. Ему ночной бросок явно дался тяжелее, чем Марья. Да, на берегу ты был куда увереннее. Царевна недовольно хмыкнула, собираясь сказать еще что-то, но тут впереди из туманной дымки проступила зыбкими серыми тенями, пока еще далекая деревня. Никак добрались? Там твоя сестра живет. Воодушевленная видом неказистых редких домиков, Марья сменила гнев на милость. Не слишком-то для царевны места подходящие. Ольга! Нет! Иван устало мотнул головой. До дворца ее несколько часов пути, а вот в деревеньку все одно заглянуть стоит. Это еще зачем? Что там делать, раз нам дальше ехать надобно? Царевна недоуменно нахмурилась. Надобно-то оно, конечно, надобно, Иван потянул шею. Да только мы всю ночь скакали. И видите, мы животинам перед их нужен. Допускаю, что ты, дева морская, устали и не ведаешь, а вот нам живым людям отдых бы не помешал, хоть малый. Малый Аль большой все одно, это задержка. Не знаю, как у тебя, царевич, да у меня времени в обрез. Каждое мгновение, что мы теряем, смерти подобно, поэтому я никуда заезжать не собираюсь. Хочу как можно скорее увидеть твоего чародея». Мысли о том, что ясный сокол, свояк Ивана, сможет, возможно, пролить свет на исчезновение Володыки, гнали Марью вперед точно щука-косяк мелкой сушки. И люди, даже самые крепкие, не выдерживали заданного ею шага. Ну тогда, тем более, в деревню придется заглянуть. Царевич пожал плечами. — Потому как, говорю, сызного кони тоже устали. Аль ты так жаждешь, чтоб твой гнедой под тобой пал, а, царевна? — А, Ляд с тобою, будь по-твоему! Сдавшись, Мария, наконец, согласно кивнула. Примечание. Ляд с тобою. Просторичное бранное выражение. Черт с тобою. Конец примечания. Но дольше необходимого задерживаться не будем. Уговор... «Да, крутой у тебя, Нуров! Такой, что забываю я порой кто у кого в гостях!» Царевич с усмешкой покачал головой, но после молвил, уже не улыбаясь. «Только вот, Марья, не ты одна здесь отца отыскать поскорее хочешь!» Тронув серую в яблоках кобылу пятками, он устремился вперед и, лишь прилично обогнав царевну, бросил через плечо. «Но не бойся! Рассиживаться не станем! Передохнем малость и в путь!» Прибытие иконных витязей во главе с самим царевичем, да к тому же в сопровождении столь необычной девы, староста Федот заприметил еще издали. Не каждый день к ним в деревню, не самую маленькую, но отнюдь и великую, с неказистыми домиками до десятком дюжин народу заезжали подобные гости. Нет, конечно, здесь бывала порой царевна Ольга. Захаживал ее муж, чародей Ясный Сокол, но все ж редкие визиты их ни в какое сравнение с делом нынешним не шли. От того на Большой площади у колодца поглазеть на дивных гостей собрались почти все деревенские, от малой и до велика, и пока Иван рассказывал Федоту, что именно от него требуется, мужики, бабы, старики, старухи и дети встали кругом до да застенчиво пялились на его спутников. И, конечно, по большей части, внимание их было приковано к Марье. Ее же, облаченную всю в ту же сверкающую на солнце броню, что ковали сами кузнецы в своих укрытых илом датиною кузнях, Такое пристальное внимание отнюдь не радовало. Под взглядами десятков глаз морская царевна чувствовала себя подобно тому самому скоморошему медведю, которого видела когда-то на городской ярмарке, и от того деревенским отвечала отнюдь недружелюбным взглядом. «И чего они так на меня уставились? Неужто деву при оружии первый раз видят?» Марья хмуро вздохнула, а затем из толпы людей, ловко прошмыгнув меж подолов и сапог, стрелою влетела маленькая, Годков шести отроду чумазая девчушка в видавшем виды сером платьице. У нее были огромные, синие, точно жнивеньское небо очи, испутанные, рвано-остриженные соломенные волосы. Примечание. Жнивень, август. Конец примечания. «А ты ведь колдунья, да?» Оказавшись у коня, опешившей царицы, девчушка бесстрашно потеребила за сапог. «Ты чего, Настасья? Прежде чем Марья успела что-либо вымолвить, староста, выпучив от ужаса глаза, схватил девчонку и оттащил ее прочь от ее ног. «А ну-ка, брысь от седого, кому грю? Марфа, ядрить тебя колотить, забери ее!» Он протянул девочку в сторону толпы, и та отчаянно задергала ногами, пытаясь вырваться. «Нет, пусти! «А ну-ка, цыц!» Разом став Тавпунцовым Федут грубо тряхнул девчонку. «Цыцкому грю!» «Пусти!» Еще пуще заверещала девочка, принявшись извиваться в его руках точно уж. «Мне к не надо поговорить!» «Да умолкнешь ты!» Одной рукой прижав ребенка к себе, а другой, безуспешно пытаясь зажать ей рот, староста гаркнул снова. «Марфа! Иду! Ох, моя тяжкая, иду!» Откуда-то из-за спин деревенских раздался плаксивый женский голос, и Федот, поняв, что теперь его ругань достигает цели, разразился отборной бранью. «Ты какого лешего ворон считаешь? Пропасть окаянная! За детем, кто за мест тебя следить будет, кукушка твоя душа!» «Давай, давай её сюда! Сама не знаю, как она прошмыгнула!» Сквозь толпу к ним, охая и причитая, наконец пробилась дородная тетка. «Не знает она!» точно мешок сунул девчонку в руки бабы. «Быстро забери!» «Нет, нет! Пустите меня колдунье!» Понимая, что ее вот-вот унесут, Та заголосила с утроенной силой, и тогда Марья, внезапно заинтересовавшись тем, что именно понадобилось от нее деревенской девочке, властно молвила. «Пусти ее». Стальной голос морской царевны заставил деревенских замереть деревянными истуканами, и лишь Марфа, так и не взяв у Федота ребенка, тихонько захныкала. «Ой, чего ж теперь будет?» Ну? Марья, веря, что ее приказ мужик исполнять не спешит, вопросительно вздернула бровь. «Да-да». Мелко закивав, староста, наконец, опустил девчонку на землю, но от себя так и не отпустил. Вместо этого он положил на плечи все еще громко всхлипывающего ребенка, казавшиеся настоящими лопатами, мозолистые ладони, и виновато молвил. — Вы уж не серчайте на нее, барыня государыне. Настасья, это, сиротка она. Старики-то ее, это, весной прошлой мору сгинули. Он виновато пожевал губы. — Вот она и чается тепереча. «Колдунью разыскать, чтобы, значится, папку с мамкой воротила». На этих словах Настасья, наконец, вырвалась из его хватки и вновь бросилась к царевне. «Скажи, ты колдунья ведь правда? Колдунья, да?» Чуть подрагивая, то ли от недавних рыданий, то ли от страха, своими большими голубыми глазами она заглянула в холодные очи морской царевны. И та, прежде чем ответить, бросила короткий взгляд на Ивана. Царевич улыбнулся, судя по всему, целиком и полностью одобряя то, что Марья вступилась за сиротку. «Ведь правда?» — привлекая к тебе внимание, девочка вновь подергала сапог царевны. Стоя возле покатого лошадиного бока, все так же пожирая Марью глазами, полными надежды и слез, она с высоты седла оказалась той еще более маленькой и щуплой, чем была на самом деле. «Что ж, можно и так сказать. Колдунья!» Царевна кивнула, и девочка сперва громко всхлипнула, задышала быстро и, наконец, выпалила на одном духу. «Колдунья, верни мне родителей моих! Папу с мамой! Помоги! Ты ведь все можешь, а? Ну, пожалуйста! Мне ведь без них никак нельзя! Совсем-совсем никак! Честное-пречестное слово! Мамочка!» Последние слова прозвучали совсем тихо, и Настасья, мелко подрагивая, зажмурилась и опустила голову. По щекам сиротки побежали крупные чумазые слезы. «Прости». Медленно покачав головой, Марья с грустью посмотрела на девочку. Отчего-то та неожиданно для ее самой тронуло сердце морской царевны. Быть может, причиной тому была ее бойкость, а может, пропажа володыки. Марья не знала. Да только, глядя на маленькую Анастасию, она почувствовала, как щемит под грудью пойманное в ловчие сети тоски сердце. Не в силах я тебе помочь. Не могу я воротить родных твоих к жизни. Да и никто не сможет в целом свете. На такое, к сожалению, ни одно колдовство не способно. Говорить правду, глядя в огромные голубые глаза, видеть, как в них тускнеет, тает теплый огонек надежды, оказалось куда тяжелее, чем Марья могла себе вообразить. И раньше она сталкивалась со смертью. Даже убивала сама, но, кажется, ни разу еще эта встреча не была столь близкой. Столь обнаженной, и ни разу еще не принимала детское лицо. Царевня подумалось вдруг, отчего же все-таки люди такие хрупкие, такие уязвимые перед всем, что есть в триедином мире. Точно в поиске ответов поглядела она на Ивана и, тот, будто пытаясь помочь ей, не отвел взора: Нет-нет! Ну как же? Настасья отчаянно замотала головой, отказываясь верить в услышанное. Нет, ты врешь! Ты все врешь! Отчаяние сменилось гневом, и девочка, заливаясь слезами, с яростью закричала на царевну. Марья не сердилась, и пусть не могла она воплотить несбыточную мечту сиротки в жизнь, но как помочь Настасье мысли у царевны были? Нет, не вру. Воротить их и впрямь ни у кого не выйдет, но послушай, ведь того и не надобно. Она соскользнула ручейком с крутого лошадиного бока, присев возле Настасьи на колено и ухватив ее за плечи. Не надобно? Сбитая с толку, девочка даже перестала плакать. «Почему — Почему? Сиротка всхлипнула, утирая со щек слезы, отчего те стали еще более чумазыми, чем раньше. — Потому что отец твой с матушкой ведь никуда и не уходили. С тобой они? — Со мной? Во взгляде Настасьи мелькнула робкая надежда на чудо. — Конечно. Вот здесь, прямо в сердечке. Не веришь, вижу. Так я докажу. Марья, теперь уже точно зная, что должна сделать, тепло улыбнулась девочке. Она не знала, как выглядели ее мать, отец, да только разве теперь это было важно? Нет, ныне, в миг этот, важна была одна лишь только надежда, да еще вера. Вера маленькой уставшей девочки в чудо. Гляди внимательно. Протянув руку, Марья коснулась ладонью груди девочки и почувствовала, как бьется растревоженной голубкою ее крохотное сердечко. А затем поднесла раскрытую ладонь другой к губам и легонько подула на нее. А! Девочка, казалось, забыла дышать, когда бесчисленное множество мельчайших водяных капелек, закружившись, заплясав в воздухе точно искрящиеся звездочки, слились вдруг в две небольшие фигурки. Настенька, доченька, голос, теплый как лучи нежнего утреннего солнца, ласковые и точно закатные волны окутал девочку убаюкивая ее страхи, утоляя ее печаль. «Мама! Мамочка, это ты?» Настасья говорила робко, шепотом, всем сердцем боясь спугнуть явившееся ей чудо. «Ты? Я, милая. Я так тебя люблю. И папа любит». Фигурка побольше улыбаясь, кивнула. «Мамочка!» — девочка всхлипнула. «Воротитесь, прошу! Мне так без вас тут плохо!» Соскучилась я. — Моя милая солнышко, но ведь мы никуда не уходили. Мы всегда с тобой здесь, в твоем сердце живем и памяти. Да, уверена будь, всегда с тобою будем доявимся, только позови. «Мамочка — Мамочка! Настасья, руша иллюзию, вдруг кинулась на царевну, обняла крепко и, больше не сдерживаясь, зарыдала, дрожа всем телом. — Тихо. Марья, не сразу справившись с неловкостью, наконец прижала к себе девочку тихонько боюкая. Пойдем, милая. Федот, как оказалось по-прежнему стоящий подле, как-то странно, точно с благоговением глянул на царевну блестящими от слез глазами и мягко отнял от нее девочку. Толпа вокруг замерла. Спасибо, Настасья, прежде чем дать себя увести. Вырвалась на мгновение и еще раз крепко обняла царевну, а, уходя, все оборачивалась назад и улыбалась. Вслед за ними потянулись и другие деревенские, безмолвные, сумевшие прикоснуться к чужому чуду. Чего уставился? Бросив хмурый взор на довольно, точно объевшийся сметаной кот скалящегося Ивана, Марья собралась с духом и тяжело встала. Столь простое представление от чего-то далось ей неожиданно тяжело. Словно стихия прежде отзывчивая, покорная и податливая, теперь слушала ее неохотно. А силы приходилось тянуть точно через соломинку. И это несмотря на то, что до колодца со студеной водой было меньше пары аршинов. «Дай попить лучше!» Чувствуя, как горло сдавливает огненный обруч, Марья точно сама не своя шагнула к колодцу. «Попить мне нужно!» «Постой, царевна, вот!» Опередив ее, старый десятник Егор ловко крутанул рукоять ворота, и через мгновение перед царевной уже стояло полное ледяной воды ведро. Порывисто кивнув ему, Марья жадно припала к бадье и вдруг замерла, так и не испив ни капли. На дне тускло блестила белая, точно снег морская жемчужина, а над нею медленно кружила по воде черная, точно сажа, воронье перо Давным-давно В дни, когда воротилась молодая Марья на Буян после разговора тяжелого с чародеем любимым. Едва ступив на берег, Марья почувствовала, сколь сильно все переменилось на острове Буяне. Родной уже, знакомый до боли, он, казалось, увидал и менялся вместе с единственным своим обитателем. Смолкли, большей частью улетев, крикливые прежде чайки. Стал злее порывистый ветер, и даже море, пенящиеся волнами о камне, теперь представлялось ей чужим и неприветливым. На Буян пришло зло, и тот, кто открыл ему двери, был здесь же. «Зачем ты здесь?» Марья повернулась. Чародей сидел на скалах, облокотившись спиной о черный ствол, закинутого на них штормом дерева, и голос его, прежде веселый, звонкий. Теперь звучал хрипло и надломленно, словно из него клещами вытянули что-то неимоверно важное. Позади, на фоне олеющего неба, чернела громада замка с единственным горящим окном. То единственное, что оставалось на Буяне неизменным. Думал, не воротишься больше. Ее возлюбленный, облаченный, по обыкновению во все черное, выглядел расслабленным и спокойным, но это внешнее безразличие и уверенность не смутили царевну. Она достаточно хорошо его знала, чтобы видеть. Каждый жест, каждое, даже самое незначительное движение говорили, кричали о том, что чародей напряжен, точно рвущийся под напором крупной рыбины невод. «Разве я могла не прийти?» Марья удивленно вскинула брови. «Разве?» Эхом ответил он, и сердце морской царевны сжалось от обиды. В голове ее не укладывалось, что он, тот человек, с которым она провела столько времени, ради которого раз за разом рисковала, сбегала, нарушая запреты володыки, тот, с которым познала, что такое жизнь, свобода и истинная любовь, мог сейчас, глядя ей в глаза, говорить все это. Неужели он забыл? А может быть, врал? Мысли, тревожные, пугающие, обидные, закружились беспокойным косяком, но Марья позволила себе лишь мгновение слабости и, тряхнув волосами, спросила «Вижу тебе лучше». «Больше не выглядишь изможденным. Она не лукавила. Несмотря на излишнюю худобу и бледность, чародей явно был полон сил. «Да, я излечился». Его бледные губы тронула улыбка. «И чего же?» Марье едва удалось скрыть презрение, мурина, скользнувшее в голосе. «От добра? От памяти? Или, может быть, от любви?» Она горько усмехнулась. «От слабости». Чародей ответил спокойно и уверенно. «Столько лет я корпел над фолиантами, учил заговоры и наговоры, тайные письмена, знаки и чудодейства. Разглядывал бесчисленные звезды, дышал пылью и не видел белого света, корпя над древними свитками да книгами. А ради чего? Чтобы грязные оборванцы в грязи меня вымороли, как безродного щенка!» Впервые за весь разговор в нем послышались подлинные мысли, что терзали чародея. Так вот в чем дело. Из-за того все, что в подворотне той триклятой приключилось. Марья не поверила своим ушам. Нет, конечно. Он усмехнулся. Причин несчесть. Как и в любом ином случае, много их. сколь, наверное, звезд на небе. А в числе прочих и ты, Марья. Чародей взглянул на царевну неожиданно мягко, точно ожидая и страшась одновременно того, что она скажет. Точно ожидал, если не помощи, то, возможно, понимания и сочувствия. Однако царевна вмиг тут ни на что подобное просто не была способна. Сама его мысль о том, что это она, Марья, могла быть одной из причин его безвольной слабости, что она волей аль неволей толкнула его во зло, оскорбила молодую царевну до глубины души. Что же ты меня в своих бедах обвинить удумал?» Она зло прищурилась, и чародей вдруг вскочил, шагнул к ней резко, воскликнув было. «Да нет же, Марья, я...» Он осёкся, глядя, как длань царевны легла на рукоять меча. «Вот оно как значит». Лицо побледневшего еще пуще чародея сделалось жестким. «Да», — девушка медленно кивнула. Ей хотелось сказать больше, обвинить, объяснить, а затем объясниться и пожалеть. Обидится, в конце концов, ведь когда-то он говорил, что это она, Марья, его слабость. Но все слова разом вылетели из ее головы, стоило только царевне взглянуть в его глаза. Такие родные, черные, словно блестящие жуки, глаза, которых больше не было. Они выцвели, потускнели. Искры жизни в них сменились алым багрянцем бесконечной жажды. Жажды знаний, силы и власти. Лишь одного взгляда в них хватило царевне, чтобы осознать. Обратной дороги для чародея уже нет. От выбранного пути он отказаться не сможет. И не захочет. Но поняла все в тот печальный миг не одна лишь только Марья. В лики ее, в по нему мимолетному отвращению, нашел свои ответы и чародей. — Ты меня презираешь. Усмехнулся он не зло теперь, а скорее горько. — Нет, оплакиваю. Марья ответила холодно, резко, словно выплюнув слова ему в лицо, но тут же взорвалась, давая волю нахлынувшим чувствам. — А чего ты ждал? Считаешь, заслуживаешь иного? Ты слабак и предатель! Марья порывисто отвернулась, не в силах больше глядеть на того, кто еще мгновение назад был ей роднее всех на свете. — Убирайся! — он выдавил слова, словно через силу. — Убирайся прочь! — внезапный крик его, злобный, страшный заставил царевну вздрогнуть, и впервые в жизни по-настоящему испугавшись за свою жизнь, она рванула из ножен клинок. Всю недолгую дорогу от деревни до дворца царевны Ольги Марья не выпускала из рук перо, что передали ей весточкой из подводного царства. То, что послание именно от Варвары, подтверждало добытая с самого дна драгоценная жемчужина. По всему выходило, что Таня сидит, сложа руки, и тоже пытается помочь в поисках Володыки. Самим же сообщением ее являлось воронова перо. Марья знала, что оно может означать. Знала и страшилась одной даже мысли об этом. Прошлое, какое бы далекое оно ни было, нагоняло царевну, не давая жить в настоящем. За все рано или поздно приходится платить, и, кажется, для наследной царевны час расплаты уже наступил. Горько усмехнувшись, Марья вслед за Иваном въехала в ворота величественной усадьбы. Здесь... За острым частоколом высокого забора, увенчанного по углам сторожевыми башнями, где скучали одинокие лучники, разместился самый настоящий город. С добротными жилыми срубами, ремесленными мастерскими, кузнями и конюшней. Подле ее располагалась казарма для стражи и оружейная. А дорожки и центральная площадь, как и водится для любого добротного города, вымощены были струганными досками вечно крепкой лиственницы. Над всей этой той гордо возвышался стоящий на холме дворец царевны Ольги. Богато украшенный искусной резьбой, салыми крышами и золоченными ставнями, на которых вырезаны были олени, кабаны, волки и соколы. «Ага, а нас уже ждут!» Отправив Витязей к казармам, где они тут же принялись брататься с местными знакомцами, Иван кивнул на белеющую у дворцового крыльца статную фигуру, а затем неожиданно придержал царевну за локоть. «Послушай, Марья, у меня просьба есть. Насчет того о том, кто ты, ни слова. Не стоит лишними вестями Ольгу тревожить. Ей и так забот хватает». Не дожидаясь ответа, царевич пришпорил свою пепельную лошадь, и Марья молча поехала следом. Гадать о причинах такой просьбы ей пришлось недолго. «Приветствую тебя и твою спутницу, брат мой». Едва путники спешились, как царевна Ольга, статная белоликая женщина, явно старшая Ивану сестра, в приветствии раскинула руки. Облачена она была в ажурный платок, что полностью скрывал волосы, дорогой парчеру баху, да просторная в пол платье, расшитое золотыми нитями с жемчугом и весьма подходящее ее женскому положению. Царевна была на сносях. — Ну иди уже сюда, Ванюша, дай обнять тебя! Не дожидаясь, пока царевич сподобится подойти сам, Ольга первой шагнула к нему и заключила в объятия. — Ольга, послушай по делу мы». Иван тяжело вздохнул, пытаясь осторожно высвободиться из ее ласк, но сестра и не собиралась его слушать. «Нет-нет-нет», — нет. она пригрозила пальцем. «Даже не думай мне зубы заговорить. Ведь сто лет не виделись, так что не сподь даже. Сперва отдохнёте, а уж после о делах». «Ладно, как скажешь». Поняв, что спорить бестолку, Иван пожал плечами, а Ольга с попросила. «Ну и, Ваня, может быть, ты уже представишь мне свою необычную спутницу?» Взгляд царевны скользнул по броне Марьи, но глаза ее при этом оставались добрыми, лучась вежливым интересом. «Да я бы представил, как бы ты слово мне вымолвить дала!» Иван усмехнулся. «Это Марья, моя... гостья». Он бросил поспешный взгляд на морскую царевну и сказал. «Все верно, Ольга говорит. Нечего о делах с порога. Не по-семейному это». «Да-да. Чего же нам? Да, В дом идемте. Чего во дворе стоять?» Его сестра улыбнулась. «Мы-то ведь с мужем как знали! Аккурат к приезду вашему баньку истопили!» Первый взойдя на крыльцо, она поманила гостей за собой, и Иван, подхватив Марью под локоть, едва ли не поволок ее следом. Впрочем, царевна особенно и не сопротивлялась. Муж Ольги, чародей Ясный Сокол, был тем самым человеком, на чью помощь так рассчитывал царевич, а значит, мог оказаться полезным в поисках Володыки. Потому, ради встречи с ним, Марья готова была вытерпеть и не такое. Вскоре она уже нежилась средь горячего пара и запаха еловых веток в добротной, богато украшенной резными рассалками бане. Смыть с себя дорожную пыль оказалось на удивление приятно, и в гридницу царевна явилась уже в куда лучшем расположении духа. Примечание. Гридница. Помещение для приема гостей. Конец примечания. «Марюшка, душа моя, столы в светлице вот-вот накроют, а ты, быть может, отдохнуть желаешь. Давай я тебе гостевые покои покажу». Став с кресла, стоящего поодаль от длинного дубового стола, Ольга тут же отложила пяльцы с орнаментом хищной птицы. «С дороги-то поди! Ох, как устала!» Она, понимающе улыбнулась, расценив молчание царевны по-своему. «Да не смущайся ты так! Не первый год живу. Знаю, что такое это — в компании Витязей путь держать. Им лишь бы сёдел своих не вылезать, а о том, что девами ж и не думают. Да, что есть, то есть». Марья вежливо улыбнулась, вспоминая, сколь тяжко дался царевичу и его ратникам заданный ею шаг. Впрочем, притворяться чересчур уставшей она не стала и с улыбкой молвила. «Благодарю, царевна, но, к удивлению собственному, нет. Не успела я устать особенно. Отлично себя чувствую». «Ну, полноте!» Ольга беззлобно нахмурилась. «Передо мною храбриться нечего. Нам, девам, красавицам, надо вместе вместе держаться, супротив мужиков этих, а иначе совсем задавят». Они ж все как один считают, что нас лучше. Царевна подмигнула Марье, искренне располагая ее к себе. Твоя правда. Морская царевна улыбнулась. На покой погляжу с удовольствием. Ну вот и славно. Вижу, поверь, сколь ты сильна и восхищаюсь тобой сердечно. Да только здесь, в доме моем, можешь расслабиться. Все одно это тайное нашей останется, а мужики пускай свое думают. Ну да заболтала я тебя совсем, прости. «Я последнее время редко дворец покидаю, вот и изголодалась по общению новому. Идиом!» Чуть виновато улыбнувшись, она провела Марью к гостевым покоям, коими оказалась уютная, просторная светлица. «Ну вот, надеюсь, тебе по нраву придется. Сама я, знаешь, люблю эту горницу всей душой. Порой бывает, засидишься здесь допоздна, зачитаешься, и уходить не хочется. Особенно, ежели сокол в отъезде где. Ну, чего скажешь?» Ольга, пропустив вперед себя Марью, влюбленно огляделась. «Скажу, Ольга, что понимаю я тебя!» Царевна обвела взором светлого дерева бревенчатые стены, просторное ложе, укрытое ажурным расписным покрывалом, резной ясеневый сундук и висящую напротив окна картину, на которой неизвестный мастер умело отразил всю красу закатного леса. Красна светится, что блики солнца на море утреннем. «Ох, вот и славно!» — царевна улыбнулась. «Ладно, совсем вижу, я тебя заболтала. Располагайся пока, а как столы накроют, я пришлю за тобой кого-нибудь». Она развернулась, чтобы уйти, но уже в дверях остановилась. «Ах да, я подумала, тут ты переодеться была бы не против совсем, потому слуг за нарядами послала. Надеюсь, не осерчаешь на меня? Врагов во дворце моем нет, а в парче Шамаханской всяко удобнее яство вкушать, чем в броне кольчужной и допримечье, верно?» «Верно». Марья с улыбкой кивнула. Перечить Ольге она не видела никакого смысла. Царевна, кажется, отнеслась к ней со всей душою, пусть и от того, быть может, что не ведала, кого именно пустила в дом. И теперь морской царевне оставалось лишь надеяться на то, что чародей Ясный Сокол, ее муж, окажется столь же любезным и не откажет им в помощи. Впрочем, здесь уже все зависело скорее от Ивана, потому, распрощавшись с Ольгой, Марья принялась спокойно ждать служанку, оказавшуюся совсем юной, пугливой девушкой с усыпанным веснушками лицом. Смотря во все глаза на броню царевны, та разложила на кровати почти дюжину разномастных платьев, приготовленных, а, возможно, и подобранных, самой Ольгой Нарядов, и рубка спросила. Государиня, позвольте вам подсобить, только чтоб кольчугу снять. Оденусь сама», — подумав, сказала Марья. Вскоре служанка, выполнив, что было велено, ушла, и одевалась царевна уже сама. Как бы ни была приветлива Ольга, так просто морская дева людям доверять не собиралась. И пока она покидала светлицу, под подолом ее платья, притороченной к бедру, красовался острый кривой нож. В трапезную Марья спустилась к тому моменту, когда хозяева с Иваном уже сидели за столом. Меж ними неспешно текла какая-то беседа, которая, впрочем, тут же прервалась, стоило ей сойти вниз по украшенной искусной резьбой лестнице. «Ах, Марьюшка, ну что за дива! Выглядишь просто чудесно!» «Так ведь гораздо удобнее, правда?» Ольга, поднявшись со стола, приветливо улыбнулась. «Располагайся, прошу, где удобнее, и позволь представить тебе мужа моего, чародея ясного сокола». «Марья?» Со скамьи, приветствуя гостью поклоном, поднялся худощавый мужчина. Кленовидная борода его и утянутые алой лентой волосы выгорели на солнце, явно говоря о частых странствиях, а голубые глаза... Хоть и лучились какой-то праведной добротой и надежностью, однако же глядели на гостью остро и внимательно. Кажется, чародей догадывался о том, кто перед ним. Это, впрочем, саму Марию заботило мало, потому как даже ежели у него и имелись к ней какие-то счеты аль претензии, то выяснять отношения под крышей собственного дома при супруге, что на сносях, нарушая законы гостеприимства, чародей явно бы не стал. — Позволь, поприветствую тебя. — Благодарю. Сдержанно ответив, Марья опустилась за стол подле Ивана, сев напротив супругов-хозяев. «Ну, раз все познакомились, сейчас и трапезничать станем, если моему брату, конечно, кусок в горло полезет». Ольга бросила шутливый взгляд на Ивана. Тот при виде морской царевны, кажется, потерял дар речи и только и делал, что глядел на нее во все глаза. Сперва Марья даже не поняла, в чем причина столь бурного удивления, но затем сообразила. «Молодой царевич...» Даром, что они держали путь не первый день, впервые увидел ее не в броне, а в платье. И поглядеть ему, это уж Марья знала наверняка, было на что. Дорогая шамаханская парча струилась по ее стройному, точно тростинка, и гибкому будто улане телу, удивительным образом подчеркивая все достоинства морской царевны. Недостатков же у Марьи не было вовсе. Любая, даже самая распрекрасная земная дева, супротив дочери-володыки, была бы все одно, что медяной алтын в сравнении с полным злата серебра и драгоценных самоцветов ларим. Фарфоровая, без единого изъяна кожа царевны будто бы светилась изнутри волшебным лунным светом. Движения ее были плавными и грациозными, словно не шла морская дева, перетекала из одной позы в другую, и лазуревые волосы водопадом рассыпались по плечам до спине, а пышная упругая грудь мерно вздымалась над плоским, точно безмятежное весеннее озеро, животом. Полные же сахарные уста Марьи горели огнем наливных страдницких яблок, а в глазах, насыщенно синих, под черными, точно уголь-ресницами, казалось, можно утонуть, да никогда не воротиться. Примечание. Страдник. Июль. Конец примечания. «Так, признавайся, братец, где это украл столь прекрасную деву?» Не обращая внимания на слуг, что расставляли по столу многочисленные яства, оттомленного в печи с хреном и сметановой поросенка и гуся, запеченного в яблоках, до цельно поданной севрюги и грибных щей, питья в виде кваса, вина, браги, медовухи и свежего березового сока, Ольга, подперев голову ладошкой, с прищуром возрилась на Ивана. «Где украл, там больше нет». Царевич говорил не своим голосом, по-прежнему не отрывая глаз от Марьи и, кажется, напрочь позабыв, кто перед ним. Ольга на такой ответ вовсе не обиделась, лишь кивнула степенно, а сама морская царевна, уже порядком смущенная столь пристальным вниманием, предпочла сосредоточиться на угощениях. Благо, местный Сокалчий оказался отменным мастером, и чтобы не оказалось во рту Марьи, все взрывалось вкусом, таяло на языке и требовало немедленно похвалить сокрытого в глубинах дворцовой поварни умельца. Примечание. Сокалчий — повар. Конец примечания. Ну что ж, вот теперь сказать и можешь, что за нужда тебя к сестре родной в дом привела. Ведь дело ясное. Так просто ты, отродясь, не заглянешь. Когда трапеза, наконец, была закончена, и все довольные и сытые лениво потягивали терпкое вино, Ольга вновь обратилась к брату. Иван открыл было рот, чтобы ответить, но царевна с луковой улыбкой тут же продолжила. «Уж не затем ли, чтобы представить мне свою невесту, а? И не делай такие глаза!» Она по-доброму рассмеялась. «Вижу ведь, как ты на нее смотришь!» Услышав такое предположение, Марья, которая как раз пригубила насыщенно багряный напиток из резного серебряного кубка, едва не поперхнулась. Это не укрылось от внимания царевича, который еще мгновение назад желавший отделаться безобидной шутейкой или неопределенной небрежностью, закрыл рот, расплылся в довольной улыбке и молвил. — Ух и проницательно ты, сестрица! Хорошо. Ладно, раз так чего таится? Признаюсь уж, раскусила ты нас. «Марьюшка!» — он накрыл ладони опешившей морской царевны своей дланью. «Суженая моя! Невестушка любимая!» «Чего?» — к Марье вернулся дар речи, и она, округлив глаза, с грохотом поставила кубок на стол. «Какая еще невеста? Ты никак с вином перебрал, царевич? Я ведь тебе и с ней ясного сказала, что это...» Договорить царевне не удалось, потому как Иван, вдруг прильнув к ней, накрыл ее уста своими в сладком от терпкого вина поцелуе. И Марья, вместо того, чтобы пришибить его на месте за такую дерзость, сама не зная от чего замерла лишь испуганная неркой, забыв не только как говорить, но даже и как дышать. «Ну, будет тебе, родная!» Отстранившись, он заглянул ей в глаза, порядком кажется и самошарашенной, то ли самим случившимся, то ли тем, что все еще после своей выходки жив. «Видишь, раскрыли нас!» «Да уж», — Марья мило улыбнулась что тут еще добавишь так и есть все любовь у нас с царевичем распрекрасным прямо таки с первого взгляда любовь она поглядела на ивана взором пообещав наглецу самую страшную кару позже да тот судорожно хохотнул явно поняв ее посыл ах ну до да чего же я за вас рада дорогие мои ольга в глазах которой блеснули бисером слезы сцепила у груди руки не пересказать даже Ведь давно уже Ванюша твердила, а степениться ему пора. Все выведать пыталась о делах его сердечных. Да только развеши же на этого? Чего вытянуть можно?» Она осуждающе покачала головой, но тут же вновь восторженно молвила. «Ух, ну какая же вы пара красивая! Загляденье просто! Сокол, скажи же, а!» Ольга повернулась к мужу, и тот с улыбкой кивнул. «Что есть, то есть. Поздравляю вас с помолвкой!» Глаза его, впрочем, глядели на молодых, по-прежнему цепко. Чародей их с Иваном неподготовленному представлению явно не поверил. Уф! Иван потянулся. Ну а теперь, коли уж тайна наше сердечная раскрыта, позволь мне сестрице немного с твоим мужем посекретничать. Прогуляемся, сокол. Прогуляемся? А чего же нет? Кивнув друг к другу, мужчины одновременно встали, и Сокол поцеловал супругу в щеку. Душа моя, мы пойдем. Ты меня не жди. Спать отправляйся. Время уж позднее. Как скажешь, милый. Мы что только лишь с Маришкой пошушукаемся. Ольга одарила мужа любящим взором. Вот и правильно. Иван явно довольный открывающейся перед морской царевной перспективою расплылся в улыбке. А затем ты тоже отдыхать отправляйся. Иван. Марья, решив, что с неё их развлечений довольно, резко поднялась. Она не собиралась идти на поводу у царевича и отпускать его одного держать разговор с соколом, а потому была полна решимости идти с мужчинами. «Не тревожься, скромница моя, мы совсем ненадолго. Коль желаешь, обожди меня у себя. Я перед сном загляну к тебе обязательно. Обещаю». Последние слова царевич произнес с нажимом, и Марья нехотя кивнула, улыбнувшись кисло и через силу. «Как скажешь, дорогой. Не забудь, прошу, только загляни обязательно». «Знаешь ведь, я ждать буду, и без того не усну». «Ну, сказывайся поскорее, как вы с Иваном моим познакомились?» Стоило мужчинам уйти, как Ольга с жадностью прильнула к ней. Вечер для морской царевны обещал быть долгим. «Ну ты даешь, царевич, я извелась вся. Уж думала было, ты меня вокруг пальца обвести решил». Спустя несколько часов, уже глубокой ночью, Марья открыла дверь в светлицу и едва лишь услышала осторожный стук. «Ого! Да ты никак под дверью ждала прямо!» Иван округлил глаза, и в следующий миг, царевна, схватив его за ворот, рывком затащила в свои покои. «Заходи уже, словоблуд!» «Полегче, Марья! Откуда страстность такая? Никак забыла, что помолвка наша-то ведь лишь прикрытие!» «Заткнись!» — царевна шутку Ивана не оценила. «Сказывай лучше, как с соколом разговор прошел, сдается мне, догадался он о том, кто я». «Да, чародею, думаю, догадаться не мудрено». Иван, оценивающе оглядел изящные изгибы царевны, сокрытые теперь лишь тонкой ночной рубашкой. «Ну и он поможет!» Заметив его взгляд, Марья накинула поверх сорочки толстую распашную рубаху и скрестила руки на груди. «Разумеется, поможет!» Царевич своего разочарования ее действом не скрывал. Уф, вот и славно. Не зря, значит, я битый час сестре твоей сказки про нас рассказывала. Да уж не зря. Завтра с позоранку уже отправляемся. Кстати, Иван заинтересованно прищурился. И чего рассказала? В смысле, как у нас все завертелось? Расскажешь вкратце, чтобы я при случае чего иного не в попад не ляпнул. Обойдешься? Марья фыркнула и тут же нахмурилась. Постой, от чего только завтра? Почему не сейчас? Ну ты даешь, Марья. Иван хохотнул и тут же скрестил руки на груди. «А как мы это, по-твоему, Ольге объясним?» «А мне какое дело? Придумай что-нибудь! Ты же вон какой выдумщик!» Вспомнив его поцелуй, она разозлилась еще пуще. Хотя недалече, как пару часов назад, когда, распрощавшись с Ольгой, прикрыла за собой дверь светлицы и коснулась перстами губ, на которых, казалось, все еще остывал горячно-медовый вкус уст царевича, чувствовала что угодно, кроме злости. «Смятение!» Смущение, оторопь, ведь времени с тех пор, как она последний раз целовалась с мужем, прошло ой как немало. «В общем, я желаю отправиться немедля!» — царевна скривилась. «Да, ну так и есть одна!» — Иван, наконец, озлившись, махнул на дверь. «С катертью дорога, а мы с соколом позже подтянемся. Что до того, как ты выразила изволиться, выдумки моей!» Так как, скажи на милость, мне еще надобно было рот твой, царевна, неугомонный заткнуть, кроме как поцелуем, когда ты Ольге едва все про нас не выдала? Я ведь тебя по-человечески молчать просил». Уже сильно разгорячившись, Иван вдруг смолк и несколько раз глубоко вздохнув, куда спокойнее молвил. «Послушай, нетерпение твое, я как никто понимаю, ведь и мой отец тоже пропал, и найти мне его хочется, не меньше твоего, да поскорее». Царевич дёрнул рукой, словно хотел взять Марию за руку, но в последний миг передумал и заиграл по ладони пальцами. «А из-за отсутствия Еремея царству-государству тоже крах грозит?» Царевна спросила хмуро, не требуя и так ясного всем ответа. «Нет, но прошу, пожалуйста, потерпи ещё немного, царевна. Ночь лишь, и завтра мы всё узнаем». «Хорошо», — Марья неохотно кивнула. «Но запомни». «В последний раз я тебя одного отпускаю и решать дозволяю за себя. Понял?» «Как скажешь». Иван расслабленно улыбнулся, а после, подумав, шутливо добавил. «Да, ну и ревнивую же мне невесту океан подкинул». «Это я-то ревнивая?» Марья вернула ему усмешку. «Э, нет, братец, ты еще с Варюшей незнаком просто. Вот уж кто тебе спуску никакого не даст. А я-то что? Я цветочки, а вот сестренка моя — ягодки, да притом волчьи». «Да? <къех> ну ничего себе!» Иван, покривившись смущенно, взъерошил вихростые кудри на затылке, точно услышал неприятное что-то и вдруг переменил резко тему. «Марья, я тут от самой деревни то есть спросить хотел, да все к слову не приходилось. Скажи, почему ты и девочке помогла? В деревне?» «Не твое это дело!» — буркнула царевна, точно совершила нечто постыдное. Меньше всего на свете ей было нужно, чтобы произошедшее в деревеньке царевич принял за слабость. «Захотелось мне так, вот и помогла. Можешь прихотью моей считать. И вообще, тебе-то что?» «Да так ничего. Любопытно просто». Иван странно посмотрел на нее, а Марья, не удержавшись, вдруг задумчиво спросила. «Скажи, царевич, а чего вы? Люди такие хрупкие. И век ваш недолг, и любая хворь, любая царапина убить может». Такие слабые. Она отошла к окну и провела пальцем по стеклу. Как вы живете с этим? Ха, не знаю. Иван пожал плечами. Веришь нет, но я как-то особенно о таком и не задумывался никогда. Да и хрупким себя отнюдь не считаю. Ойли! Марья, обернувшись, глянула на него недоверчиво. Хочешь проверим? А то у меня, ой, как руки чешутся оплеуху тебе за выкрутасы любовные отвесить. — Да нет, спасибо. Чего-то не хочется, знаешь ли. Я тебе, царевна морская, пожалуй, на слово поверю, силой не меряясь. Вот только знаешь, что мне думается? Может быть, в том, что ты слабостью считаешь, сила наша людская и есть? — Сила в слабости? Это как же? — Марья хмыкнула. — Да легко. Коль тебе навредить легко, так головой больше думать станешь. Хитрее будешь, ловчее до да дабы врага с судьбой лишний раз не искушать. — Ха! — Мысль любопытная, — царевна покивала. — Ладно, все, иди уже, женишок. Раз не едем мы никуда, то хоть выспаться дай. Да — Да-да, доброй ночи. — Доброй, доброй. Притворив за царевичем дверь, Марья, держа ладонь на шершавой поверхности, улыбалась. К полудню следующего дня Марья, Иван со своими витязями и присоединившийся к ним ясный сокол достигли брода речки. Блестя на солнце рябью, точно россыпью драгоценных каменьев, она стремительно несла свои воды куда-то в сторону моря, рассекая надвое густой, богатый березами, дубами и осинами лес, сквозь который пролегал их путь. — Вот там переходить будем. Там брод от тех камней слева. Иван, спешившись, пустил свою серую кобылку по воде. — Только пусть сперва животины напьются вдоволь. Вон как печет. Марья, хоть и была не в восторге от очередной задержки, спорить не стала. Солнце с самого утра и впрямь словно старалось отыграться за все предыдущие ласковые деньки и нещадно одаривала землю своим жаром, к полудню добило, раскалив вытертую кожу сёдел. «Пойду попью и я». Последовав примеру царевича, она спрыгнула с коня и отправилась к реке. С того самого разговора с сироткой Анастасией в деревеньке Марью не переставала тревожить мысль о том, что ее связь с морем и океаном, и так далеко не столь сильная, как у владыки, слабеет с каждым днем. И, оказавшись у воды, она не могла не проверить, насколько слушается ее родная стихия. А еще, конечно, Марья надеялась почуять хотя бы отголоски вестей из покинутого придонного царства. «Ну, не молчи, родимая!» Опустив руку в прохладную, живую воду, царевна против воли улыбнулась. Однако побыть наедине с рекой ей было не суждено. «Рада ты должна быть в воде, а, Марья?» Подле нее как бы невзначай, присела и умыл лицо сокол. «Все рады. Вон жара какая, с утра самого». Царевна хмуро скосилась на него, жалея, что ушла недостаточно далеко. «А с чего бы такие вопросы?» «Знаешь, Марья, Иван тебя богатыршую мне представил». Сокол поглядел на нее долгим взглядом своих ярко-голубых глаз и, казалось, стремился вмиг тут пронзить им царевну насквозь. — Но только обмануть меня не так-то просто. Я знаю, кто ты. Сомневаюсь только, старшая дочь или младшая. — Ну и что с того? Ответный взор царевны был полон равнодушного спокойствия. — Мне тебя поздравить? — Право. Смешно даже было бы, коль ты бы меня распознать не смог. — Я-то да. А вот царевич наш... Он о тебе что знает?» Чародей обернулся, бросив взгляд на Ивана, помогающего Егору, и остальным витязем напоить лошадей. Все, что ему положено. Марья нахмурилась. «Говори прямо, чародей, как есть, без обиняков, чего надобно от меня? Зачем кружишь, что чехонь вокруг сухарика?» «Что ж, скажу, как есть. Иван, царевич наш и брат супруги моей. И, естественно, вполне, что не желаю, чтобы ему кто-либо зло чинил». «Не хочу, да и не позволю». Лицо чародея стало жестким, но Марьяна Анатольевич равнодушно усмехнулась. «Правда? Похвальное рвение. И уверен, гляжу, что селенок на то хватит, коль такие речи дерзкие, с царевной наследной вести решился. Подходишь без спросу, грозишься». Ясный сокол, замерев, медленно выдохнул, точно приготовившись к драке. Конечно, он заметил, что царевна так и не отняла руки от воды. Готовая призвать на помощь родную стихию. Да и сам, без сомнения, прежде чем начать нелегкий разговор, заготовил пару-тройку приятностей. Но тут Марья, прежде чем произошло непоправимое, усмехнулась, демонстративно умывшись. Успокойся, чародей. Зря ты царевича за дурака держишь. Все он про меня знает и про все видает. А чего я должен тебе поверить? Спросил осторожно все еще напряженный сокол. А ты и не должен? Она пожала плечами. «Царевич-то вон он. Подойди и сам у него обо всем расспроси. Коль захочет, так все и расскажет. Только не забудь узнать, почему он тебе сам всю правду не выдал». «Что ж, пусть так», — вновь заговорил чародей после долгого, крайне утомительного для своей собеседницы, молчания. «Но все одно, царевна морская, помни, что я за тобой приглядывать стану». «Смотри, глаз не сотри». Марья, которая разговор порядком наскучил, отвернулась. Но после, все же решив раз и навсегда унять все недомолвки, сказала, «Моё дело простое — Володыку разыскать. И ничего я твоему царевичу не сделаю, будь спокоен. Разумеется, если только он к пропаже царя морского руку не приложил». «Не приложил. Будь уверена». Сокол поглядел на неё так, словно хотел сказать ещё что-то, но в конце концов встал и молча отошёл. Царевна же, наконец оставшись одна, с надеждой вновь опустила руки в пропитанную силой родного моря Океана воду, потянулась мыслями к далекому дому, но в ответ почувствовала лишь пустоту. На берег, где две дюжины лет назад заключили уговор царь Еремей и морской владыка, путники вышли уже поздним вечером. И там, среди высоких острых пик горного отрога, что образовывал здесь укромный, защищенный от ветра и посторонних глаз залив, уже царила темная тихая ночь. Лишь чайки, мирно дремавшие на скалах, время от времени недовольно кричали, тщетно чаясь прогнать незваных гостей. Мадам, лучшего места для сговора в и не придумать. Иван глянул на сокола. «Но «Ну вот мы здесь, брат мой названный. Что дальше?» «Костер нужен. Если был здесь государь, то дым от травы, тень его нам покажет. След былого». Чародей медленно побрел вдоль кромки воды, словно прислушиваясь к своим ощущениям. — И то, что с ним сталось, тоже увидеть сможем. — Если повезет, увидим. Сокол резко остановился. — Здесь это. Вели витязем дров собрать, да побольше, и точно под ноги мои уложить. Ни ближе, ни дальше, ни левее, ни правее. — Так ведь намокнут. Иван с удивлением поглядел на накатывающую почти к самым сапогам чародея волну. — Не промокнут, отлив уж. А вот когда здесь царь-батюшка был, то вместе этом самым вода стояла. «Да по пояс не мельче». «Ну, Егор, давай!» Иван-царевич посмотрел на десятника, и тот кивнул. «Это мыгом, царевич! Мол, ведь костер не успеешь, как все справим!» Слова старого Витязя пустой бравадой не были. И вскоре там, где совсем недавно стоял чародей, осыпая небо яркими искрами, лениво пожирало по линии пламя. Сокол же, медленно обходя его кругом, тихо напевал слова заклинания. Марья, много раз до этого уже видевшая светлую волшбу, отрешенно наблюдала за ним. Ее интересовало не само действо, а лишь результат. «Яви нам правду». Завершив наговор приказом колдовским силам, сокол бросил в огонь высушенную ветвь златотысячника, и пламя, словно подавившись, тотчас погасло, сменившись густым сизым дымом. «Покажи, что было». Широко раскинув руки, чародей с силой подул на него, и дым, извиваясь живыми змеями, потек над землей, вскоре затопив весь берег. Не было больше ни моря, ни скал, ни неба, ни земли, ни звуков, только бесконечно серое ничто. А затем среди его непроглядной пелены поступила тень. Сперва совсем неясная, расплывчатая, вскоре она обрела форму, объем, и вот уже перед Марьей предстал царь Еремий, словно живой только укрытый, будто чем-то вроде тончайшего серо савана и утопающий в его мерно колышущемся полотне аж по пояс. «Отец!» Царевич дернулся так, словно хотел броситься к государю, но под напряженным взглядом сокола остался на месте. Призрачный Еремей же, стоя лицом к морю, напряженно всматривался в одну ему ведомую даль. «Недвижимый, точно статуя, он словно ждал чего-то, и Марья точно знала чего». Разволновавшись вдруг не меньше Ивана, она сглотнула вставший в горликом. Хоть морского повелителя Волжба Сокола и не явила, она совершенно не сомневалась в своих догадках. Меж тем тянулись долгие мгновения ожидания. Государь по-прежнему глядел на море, но более ничего не происходило. Лишь по мрачному лицу Еремея можно было догадаться. Володыка в уговоренное время на разговор не явился. Стоило Марье только подумать об этом, как полотно тумана над их головами вспучилось, набухло пузырем и обернулось вдруг тенью огромного ворона. «Да нет, быть того не может!» Слова вырвались из уст царевны сами собой, а затем страшно закричал Иван. «Отец!» На их глазах не успел Еремей опомниться, как птица камнем упала на него, распахнула когтистые лапы и накрыла собой. «Отец, нет! Стой, куда?» Не выдержав, Иван бросился вперед, не обращая внимания на окрик сокола, и колдовской дым тут же одним разом рассеялся. Но Марья, разом провалившаяся в далекое прошлое, этого уже не увидела. Давным-давно, в дни, когда была царевна наследная, Марья Маревна еще молодой и совсем девушкой. Прочь! Разъяренный чародей закричал вновь, и только теперь увидел в руках перепуганной Марьи обнаженный, тускло мерцающий светом холодных звезд клинок. Подойдешь и угроза молодой царевны повисла в стылом осеннем воздухе. Чародей в ответ усмехнулся криво и, окутавшись вихрем черного пламени, обратился в гигантского уродливого ворона, да взмыл в безразличное ночное небо. Дни нынешние, царство государства. Марья, настороженный голос уже пришедшего в себя Ивана заставил наследную царевну обратить на него внимание. Они с Соколом уже какое-то время переговаривались о чем-то, но только теперь он вспомнил ее странные слова. Да. Она ответила непривычно тихо, все еще отходя от воспоминаний. Я попросил объяснить, что означает это твое не может быть. Иван смотрел со сдержанным интересом, затаенной надеждой и неожиданно тревогой: На тебе лица нет. Это как-то с тем вороном связано. Я знаю, кто похитил твоего отца, царевич. Марья почувствовала, что у нее подрагивают губы, и глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Это был Кощей Бессмертный.